Глава семнадцатая Следующим утром трое кроваво-красных стражей принялись отвязывать земляного дракончика от скалы. — В чем дело? — забеспокоился он, опасливо поглядывая через край каменной площадки. Проволока уже стала привычной и казалась пусть ненадежной, но хоть какой-то защитой от падения. — С тобой хочет поговорить королева, — прошипел Небесный. — Это хорошо или плохо? — — спросил настороженно глим Я в плену первый раз? То есть не совсем, но тут гораздо э, просторнее. Королев я совсем не знаю. Это так принято говорить с заключенными. Может быть, она хочет меня отпустить? — Заткнись! — рявкнул стражник. — Да, конечно. А те драконята, с которыми я... Может быть, нам можно... Другой страж с злобным шипением дернул за проволоку у него на шее. — Еще одно слово, и по пути в тронный зал приключится несчастный случай. Глин снова бросил взгляд вниз и сжал зубы. Судя по всему, Кречет была еще не самой сварливой из небесных. Кстати, где она? Он совсем забыл о воспитательнице, а меж тем ей тоже грозила смерть. С Пурпур они разговаривали как знакомые, и речь шла о суде и казни. Когда стражники подняли его и взлетели, дракончик вытянул шею, высматривая кречет среди узников, но на скалах не было никого похожего ни по размерам, ни по окраске. Он вздрогнул, заметив, что скала Звездокрыла пуста. Куда его забрали? Зачем? Уже стоя на песке, Глин обернулся напоследок и увидел, что другая тройка стражей окружает цунами, которая не подпускает их, бешено хлеща во все стороны, своим мощным хвостом. Земляной дракончик почувствовал стыд. Ему самому и в голову не приходило сопротивляться. Может, сейчас попробовать. Но куда тут побежишь, когда крылья скованы, а с арены только один выход, к которому его как раз и волокут? Дымный туннель освещался факелами на стенах и редкими окошками в потолке. Достаточно широкий для троих драконов с развернутыми крыльями, он поднимался сквозь гору к королевскому дворцу, который Глин уже наблюдал со своей скалы. По пути он успел бросить взгляд в большую пещеру с высокими узкими окнами, через которые падал солнечный свет. Сразу за порогом был глубокий бассейн с водой, а на стене висел парадный портрет королевы Пурпур в полный рост. На полу кое-где виднелись старые чешуйки, и по их медному блеску Глин догадался, чья это комната. Ни лежанки из шкур, ни вещей, а книжный свиток в лапах у беды, наверное, сразу вспыхнет. Только драться ей и остается. Почему же королева не посылает ее на войну, а использует только для развлечений? Должно быть, не совсем доверяет. Оказавшись на свободе, воспитанница, чего доброго поймет, что убивать не самое интересное в жизни. А может, наоборот, Пурпур -пур боится, что та начнет убивать кого попало, без приказа. В конце коридора слышался топот, звон железа и гул голосов, как будто впереди собралась целая толпа. Так оно и было. Вскоре Глин оказался на широком балконе без перил, охватывающим со всех сторон огромное квадратное пространство. Сверху было еще пять таких же ярусов, а выше голубело открытое небо. Толпы драконов сновали повсюду, словно огненно-красные реки, сверкая чешуей в солнечном свете, падавшим из широких окон. Опустив глаза, дракончик увидел на полу балкона узор в виде отпечатков лап, выложенных золотом, а золотые узоры на стенах изображали языки пламени и очертания облаков. Похоже, королева Пурпур была не только невероятно богата, но и столь же могущественна. Ни один из ее подданных, ступая каждый день по золоту, даже не попытался выковырить хоть кусочек. Ощутив толчок в спину, Глин двинулся со стражниками вдоль цепочки золотых следов, оглядываясь на суматошную толпу. Чудом не сталкиваясь в воздухе, Десятки драконов перелетали с балкона на балкон, передавали друг другу свитки с посланиями, несли в лапах ведра с водой, меховые шкуры, блюда с угощениями и напитки. Каждый здесь был чем-то занят или делал вид, что занят. Молодая дракониха оранжевой окраски тяжело взмахивала крыльями, поднимая на самый верх большую железную бадью с мыльной водой. Случайно задев хвостом встречного дракона, она потеряла равновесие, неуклюже метнулась к балкону и выронила свою ношу. Бодья, кувыркаясь, обрушилась вниз, обрызгав по пути глина и стражников. Через мгновение снизу донесся грохот и ляск, а за ним оглушительный яростный рев, перекрывший весь драконий гомон. Все глаза обратились туда. Рев был не только громкий и яростный, но еще и очень знакомый. Глин подскочил к краю балкона и глянул вниз. Там, в железной клетке, по которой каталась бодья расплескивая остатки мыльной пены, бесновалась, дергая за прутья решетки, огромная красно-рыжая дракониха. В зале раздались смешки. «Кречет!» Больше дракончик ничего не успел увидеть. Стражники оттащили его и толкнули вперед вдоль по цепочке золотых следов. Должно быть, в этой клетке держали самых опасных преступников. Что же такое натворила Кречет? Она ничего не рассказывала о своей прошлой жизни и о том, почему покинула Королевство Небесных. Глин одно время подозревал, что ее выгнали за сварливый характер, но теперь понял, что здесь это ей только помогло бы. Но думать дальше о Кречет было некогда. Стражники втолкнули дракончика в тронный зал. Королева восседала на высокой каменной колонне, вырезанной в форме облака. Окно напротив занимало всю стену. За ним открывался крутой обрыв, а далеко внизу торчали острые утесы. От сверкающего на солнце золото рябило в глазах. Оно было повсюду. Казалось, какой-то гигантский дракон наглотался драгоценного металла, и его вырвало на пол, стены и потолок. В первый миг глин даже зажмурился. Так здесь все сияло. Когда глаза немного привыкли, он заметил у окна на солнце ореолу. Вялая и сонная, она все так же лежала на ветвях мраморного дерева. И лишь временами алые пятнышки пробегали волнами по ее зеленовато-синей золотистой чешуе. Перед деревом, загораживая путь, стояли двое свирепых небесных стражей. Склонив голову в почтительной позе, перед королевской колонной стоял на коленях звездокрыл. Оттолкнув стражников, Глин бросился к другу. — Как ты? — шепнул он, но ответа не получил. Ночной дракончик лишь покачал головой, бросив на королеву опасливый взгляд. — Он хочет сказать, что в присутствии королевы... «В ее собственном тронном зале невежливо обращаться к кому-либо другому», — надменно произнесла Пурпур. «Сначала следует поклониться, а затем ждать, пока королева сама не соизволит заговорить. Чему только учат драконят в наше время! Просто безобразие!» «Прошу прощения!» пробормотал Глин, пытаясь скопировать позу звездокрыла, но его лапы никак не хотели складываться так же изящно, а крылья торчали в кривь и в кость. Покосившись на радужную, он чуть не свалился носом в пол. Королева Пурпур неодобрительно фыркнула, нахмурив украшенные рубинами брови. Земляной дракончик изо всех сил старался не шевелиться. Казалось, прошла целая вечность. Кроме часовых у дерева ореолы и тех троих, что привели глина, в тронном зале больше никого не было. — Где же солнышко? Повелительница молчала, разглядывая один за другим свои длинные когти и, принимаясь время от времени, точить их о камень. Наконец в дверях послышался топот и гул голосов, в котором глин различил проклятие цунами. Он не выдержал и оглянулся. Ее тащила в зал целая толпа. Вся обмотанная проволокой цунами, тем не менее, ухитрялась вертеть шеей и щелкать зубами, так что стражам приходилось увертываться и останавливаться на каждом шагу. Поставив морского дракончика рядом с другими, стражники с облегчением отпрыгнули. Глин с удовлетворением отметил, что все они изрядно оцарапаны и покусаны. — Ну, наконец-то! усмехнулась королева. «И часа не прошло. Я смотрю, ты развлекаешься в свое удовольствие». «Это возмутительно!» — зашипела цунами. «Что за обращение с драконами? Тем более с нами. Мы не кто-нибудь, а...» «Драконята судьбы, не так ли?» «Скажите, как интересно!» — королева фыркнула. Я слыхала, вы шесть лет сидели под землей, так что, наверное, еще не знаете. Далеко не все хотят, чтобы эта война закончилась. Звездокрыл дернулся, будто хотел возразить, но тут же снова замер. — Лично мне, к примеру, война очень даже кстати. — продолжала Пурпур. -пур. — С поля боя на арену поступает отличный материал. А кроме того, сражения успешно отвлекают тех, кто был бы не прочь свергнуть меня стронно. За 8 или девять лет ни одной попытки. Тишь да гладь! А как быть с теми сотнями драконов, что погибли за эти годы? — прорычала цунами. Королева снисходительно улыбнулась. «Тебе ли об этом говорить? Ты сражалась сама? Видела сотни убитых? Что тебе вообще известно о войне?» Цунами свирепо раздувало ноздри. «Нас учили, и мы хорошо знаем, какой это ужас — война. От нее страдают ни в чем не повинные драконы». «Болтать про ужасы легко», — отмахнулась Пурпур. -пур. «Избежать войны гораздо труднее. Мы драконы, не забывай, боевая ярость у нас в крови. Вспомни, ты же сама напала на меня, едва познакомившись». Она вытянула из-за спины хвост, на конце которого зияла глубокая воспаленная рана от железного когтя. Глин виновато опустил глаза. Цунами тоже явно было не по себе. И в самом деле, стоило ли так поступать? Может, нашелся бы и другой выход, мирный? Королева продолжала. Огонь, пламень и ожог. Кому из них править песчаными драконами? Может, Ты нам подскажешь с высоты своей мудрости и опыта, накопленного за шесть лет в уютной пещерке. — Это не наша вина, — буркнула цунами, опуская глаза. — Мы хотели жить на свободе. — Смех, да и только, — громко фыркнула Пурпур. — Здесь надо еще выжить. Разве ваши няньки не рассказывали, что случилось с другими драконятами, которые вылупились в трехлунную ночь?» Звездокрыл с шумом втянул воздух и переглянулся с цунами. Глин ничего не понимал. «Какие другие? Про других никто ничего не говорил». Видя их изумление, Пурпур насмешливо подсокала языком. «Не буду вдаваться в детали». Но, уверяю вас, история в высшей степени печальная. — Прошу прощения, — Глин вскочил. Звездокрыл наступил ему на ногу, но он отмахнулся. — Да погоди, у меня вопрос, Ваше Величество. Куда подевалось солнышко? Что с ней? — Коротышка с золотой чешуей. — Думаю, огонь будет от нее в восторге. Она обожает всякие диковинки. Вы бы видели ее дворец. Чего там только нет. Двуголовые ящерицы, семипалые драконьи лапы, чучело воришек с белой кожей. Брррр! Это будет отличный подарок. — Не отдавай ее! — воскликнула цунами. — Мы должны быть все вместе. — В своем королевстве... «Я делаю все, что хочу». «А что с ореолой?» — не унимался Глин. «Почему она такая?» «Какая? На мой взгляд, она прелестна. Идеальное украшение для тронного зала». «Такая сонная?» «Ну, радужные вообще довольно ленивые. Разве ты не заметил? Впрочем, земляные, как известно, — Туповат. Глин смотрел на ореолу, и ему вдруг показалось, что уголок ее глаза чуть заметно дернулся, а крыло шевельнулось. Спит или притворяется? — Отпусти нас! — потребовало цунами. — Ты не можешь идти против пророчества, а мы... «Цы — Цыц! — рявкнула Пурпур, и стражник ткнул цунами в спину длинной палкой. Ваша дерзость начинает мне надоедать. Молчите и слушайте. Послезавтра мой день яйца. На арене состоятся торжества, и я хочу, чтобы вы все трое показали чудеса храбрости и воинского искусства. Однако и сегодняшний бой тоже должен быть интересным. Я дала обещание своим подданным. Один из вас будет драться прямо сейчас и поступит весьма благоразумно, если победит. Есть желающее? Начну. Ты готов? У кого из вас больше шансов одолеть, ну, скажем, ледяного?» «У меня!» — разом вскинулись глин с цунами. Звездокрыл с поникшим видом разглядывал свои когти. Королева прищурилась. «Похвально, похвально. Да это так кто же все-таки?» «Я!» — земляной дракончик выступил вперед. «Лучше меня!» никого нет. Он готов был на все, лишь бы не смотреть, как убивают цунами. Да и для побега она куда нужнее, если вдруг представится шанс. — Ты спятил? — зашипела она. — Я самая сильная, и всегда тебя бью. — Ну, не совсем всегда. И потом, я земляной дракон. Это интереснее, чем еще один морской. Он взглянул на королеву. — Пожалуй, — задумчиво хмыкнула Пурпур. — Что значит еще один? — возмутилась Цунами. — Как тебе не стыдно? — Сам же знаешь, что я сильнее. — Вы просто прелесть, драконятки, — проворковала повелительница, аплодируя кончиками крыльев. — Эй, стража, забирайте этих двоих, — она указала концом хвоста на Цунами и Звездокрыла. Небесные шагнули вперед, опасливо косясь на острые зубы морского дракончика. — А того! — кивнула она на глина, и узкие щели ее глаз вспыхнули злобным желтым пламенем. — На арену!